Причины и модели объяснения. Можно ли оскорбить Бога? Вероятно, этот вопрос сбил вас с толку. Однако у меня нет цели начать теологический дискурс. Я просто хочу обратить ваше внимание на многообразие толкований понятия оскорбления. Можно ли оскорбить Бога? И может ли оскорбить Бог? Или мы всего лишь проецируем наше чувство оскорбленности на образ Бога, чтобы подчеркнуть значимость этого чувства? Ответить на эти вопросы проще, если говорить, к примеру, о древнегреческих, римских и германских богах, потому что они обладали разными человеческими качествами. Любили, ненавидели, завидовали. Ранимость богов вообще приводила в ужас — поскольку их гнев и месть приносили людям сплошные несчастья. Явление, когда боги наделяются человеческими чертами, называется антропоморфизмом или олицетворением, и это не характерно для современных представлений о боге. Ну и в Ветхом Завете мы видим оскорбленного бога. Вспомните фрагмент с потопом и судом над Ниневией. «У меня отмщение и воздаяние» когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них, следует из книги Моисея. Отрывок из послания к римлянам 12, цитата 19, гласит, что мстить не стоит, лучше предоставить это Богу. В повторяющемся вопросе Бога к народу Израиля мы чувствуем силу его оскорбленности, видим, насколько он раним. «Что же я натворил?» «Народ мой!» Между ранимостью Бога и его оскорблением всегда тонкая грань, переступив которую можно опуститься до богохульства, которое в некоторых странах считается страшным преступлением и карается вплоть до смертной казни. Но богохульство и ранимость все же разные вещи. Согласно классической теологии, Бог обладает абсолютным совершенством, следовательно, не способен к страданиям. Однако великий философ Средневековья и основатель схоластики Ансельм Кентерберийский полагал, что деяния созданий Божьих могут затронуть Бога в его внешней чести, то есть в его замысле. В трактате «Почему Бог стал человеком» он пишет о том, что первородный грех — преступление против божественного миропорядка, а следовательно, оскорбление Бога. «Так как Бог — бесконечно великое существо», то и оскорбление его следует считать бесконечно великим. А оскорбление требует искупления. Эта идея отражена и в словах Христа. В главе 25 Евангелия от Матфея говорится, что «все, что мы делаем в отношении братьев и сестер, затрагивает и его». Итальянский теолог Фома Аквинский утверждал, что Бога можно оскорбить, если в стремлении к совершенству причинить вред Его творению. Бог, который разделяет с людьми их радости и страдания, страдает, когда люди вредят друг другу. Если отношения между Богом и человеком рассматривать как любовь, то получается, что своими грехами мы оскорбляем того, кого любим». Однако в современном христианском представлении на Бога смотрят иначе. Теолог и психоаналитик Ойген Древерман утверждает, что идея ранимости Бога — это результат библейского антропоморфизма, который противоречит посланию Иисуса, где Бог — наш пастырь, его не может оскорбить ни одна из его овец. О чем говорит нам философия? Оскорбление, как отдельная узкая тема, не рассматривается в философии. Однако об оскорблениях говорят в разрезе тем о разочаровании и унижениях. Согласно стоицизму, оскорблений не существует, потому что никто не может оскорбить человека, который мыслит свободно. Даже у раба есть мысли, которые принадлежат только ему. Эпиктет, древнегреческий философ-стоик, был рабом. Он говорил, что свобода — это независимость мысли, и в этом смысле его свобода была сравнима со свободой императора. Огромное внимание оскорблениям уделял Артур Шопенгауэр. Его работы буквально пронизаны размышлениями об унижениях и оскорблениях, причем настолько, что философу кажется очень комфортно в роли оскорбляющего, Иногда он даже наслаждается своим искусным умением оскорблять. В своем трактате Шопенгауэр, ни капли не стесняясь, называет оскорбление одним из средств достижения цели. Если вы понимаете, что противник превосходит вас, начинайте оскорблять и грубить. Таким образом, вы отдаляетесь от предмета спора и атакуете, нападая на личность оппонента. Шопенгауэр откровенно восхваляет грубость и пренебрежение личными границами. Грубость – это наисильнейший аргумент, против которого не устоит никакой ум, разве что противник изберет тот же метод и вступит с ним в благородный поединок на этом оружии. Если он этого не сделает, мы победили. Честь на нашей стороне. Истина, ум, знание, остроумие устранены – и уступают дорогу грубости. Если во время дискуссии рассуждает философ, ваш оппонент предъявляет неоспоримые аргументы, превосходит вас в знаниях, затмевает вас, вы можете немедленно противостоять грубостью, ибо грубость побеждает всякий аргумент и затмевает всякий ум. Хотя Шопенгауэр и не писал книг под названием «Искусство оскорблять» или «Как научиться искусно причинять боль» его работы изобилуют оскорблениями в адрес философов, писателей, коллег, женщин и всего человечества. Вот, например, мир — это ад, в котором люди, с одной стороны, измученные души, а с другой стороны — дьяволы. Этот мир худший из возможных. Движущий силы людей, как и животных, он называет эгоизм, то есть стремление к собственному благополучию. И все, что препятствует этому стремлению, вызывает недовольство, ненависть, желание уничтожать. Человек, по мнению Шопенгауэра, стремится к наслаждению и владению всем. Его девиз «Все для меня и ничего для других». В современной философии вопрос оскорблений чаще всего рассматривается в контексте влияния технического прогресса и глобализации. Фридрих Ницше, а также многие антропологи утверждают, что научный прогресс унижает и оскорбляет человека. Речь идет не только о страхе перед ничтожностью, возникающей в контексте нигилизма, но и об оскорблении самосознания человечества. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ Удивительно, но медицина и психология не дают нам исчерпывающей информации о природе, силе воздействия и терапии оскорблений. Сферы, которые занимаются благополучием людей, их состоянием, социальным поведением и психическим здоровьем, не уделяют должного внимания проблеме оскорблений. В медицине или психологии нет отдельной области, которая бы занималась оскорблениями. Да и сам термин «оскорбление» не имеет точного определения. Возможно, отсутствие научного интереса к теме связано с тем, что исследователи и художники сами подавляют свои травмы и оскорбления. Само понятие оскорбления слишком широкое и неопределенное, поэтому не подходит для научного анализа. Оскорбление невозможно измерить и посчитать. Изучить эмпирическим методом с помощью наблюдений и экспериментов. Исследователь Эвелин Герда Линднер в своей работе по психологии унижения подчеркивает, что несмотря на значимость оскорблений в антропологии, социологии, философии, политологии, социальной и клинической психологии, в академической среде до сих пор нет научного термина для обозначения этого явления. Одним из важнейших вкладов в психологию считается идея нарциссического оскорбления, сформулированная Зигмундом Фрейдом сто лет назад. В своем труде «Скорбь и меланхолия» он говорит о вещах, которые бьют по самооценке человека или целого общества и таким образом являются оскорбительными. В книге «Человек по имени Моисей и монотеистическая религия» Ницше называет оскорбления первичными повреждениями эго. Позднее многие известные психоаналитики занимались темой оскорблений в контексте нарциссизма. Среди них были Хайнц Кохут и его профессиональный оппонент Отто Фридман Кернберг. Неудовлетворенные потребности в любви. Оскорбление – это следствие противоположных явлений, недостатка любви с одной стороны и гиперопеки с другой. Если наша базовая потребность в любви и заботе не удовлетворена, мы чувствуем себя оскорбленными. Из-за первичного страха недополучить эмоционального молока матери, ее любви, у ребенка развивается неуверенность в себе, страх быть отвергнутым. Тревожные напряжения и ранимость, вызванные страхом остаться без ласки и заботы, делают человека очень восприимчивым к оскорблениям. Когда ребенок не получает достаточной эмоциональной поддержки и похвалы от матери, он становится неуверенным в себе. В последующем это приводит к неврозам, заниженной самооценке, неприятию себя. Из недолюбленных детей вырастают взрослые, которые боятся разочаровать, не оправдать чьих-то ожиданий и не прощают собственные неудачи. Такие люди чувствуют себя оскорбленными самими же собой. Избыток внимания и заботы чреват аналогичными последствиями. Ребенок, за которого родители всегда все решали, никогда не научится справляться с повседневными задачами самостоятельно. Любые кризисы обернутся для него катастрофами, а критика – оскорблениями, и в итоге все это приведет к абсолютной беспомощности. Только баланс строгости и заботы научит преодолевать кризисы и восстанавливаться после неудач. Концепция логики аффектов. О влияние оскорблений на память, мышление и поведение объясняет швейцарский психиатр Люк Чомпи, который в 1988 году придумал понятие «логика аффектов». Он утверждает, что аффект — или состояние сильного возбуждения и вспыльчивости, напрямую связанное с нашим мышлением. Чумпи говорит о взаимодействии чувств и мыслей, эмоциональных и когнитивных процессов. Согласно этой теории, каждая мысль вызывает определенное чувство, и наоборот, любая эмоция влияет на мышление и память. То есть абсолютно все поведенческие паттерны имеют эмоциональные отпечатки. Такие эмоции, как любопытство, страх и разочарование Чомпи приравнивает к энергии, способной изменить поведение человека. Он называет их аффективно-энергетическими двигателями различных психосоциальных процессов, включая оскорбление. Эта теория помогает объяснить резкие изменения в поведении человека, Например, резкий переход от любви к ненависти. Оскорбления подрывают самооценку, вызывая чувство неуверенности, сомнения, депрессию и страх перед новыми оскорблениями. Часто эти негативные эмоции подавляются. Чтобы компенсировать их, оскорбленный человек начинает злиться, ненавидеть и желать мести обидчику. На пике эмоций это может привести к агрессии, Человек будет пытаться восстановить потерянную честь и самоуважение. Когда стремление компенсировать негативные последствия оскорблений переходит все границы, это заканчивается проявлениями высокомерия и нарциссизма. В результате цикл оскорблений, оскорбленности и разочарований начинается заново, затрагивая все новых людей и продолжаясь бесконечно. Данную схему вы найдете в PDF-приложении. Чомпи доказал, что любые эмоции, как с положительной, так и с отрицательной энергией, сильно влияют на коллективное мышление и поведение и могут привести к мощнейшим массовым эффектам с разрушительной силой, в том числе и к оскорблениям. Логика эффектов применяется в самых различных областях психологии, педагогике, психиатрии, политике и философии. Также ее используют в психосоматике, в работе с травмами. Вероятно, она будет эффективна и в работе с последствиями оскорблений. Оскорбление в нейробиологии. В 2003 году команда исследователей под руководством психолога Наоми Айзенбергер из Калифорнии провела интересный эксперимент. 13 участникам предложили сыграть в онлайн-игру Cyberball. Каждого игрока подключали к томографу после чего он начинал перебрасывать мяч туда-сюда. В процессе некоторых участников отстраняли от игры, не объясняя причин, в то время как остальные продолжали играть. Дисквалифицированный игрок огорчался и чувствовал себя изгоем. Как оказалось, в это время томограф фиксировал повышенную активность дорсальной зоны передней поясной коры. Этот небольшой участок мозга обычно активируется, когда человек испытывает физическую боль. Отсюда следует вывод, что те чувства, когда нас сильно обидели или оскорбили, схожи с болью во время травмы или болезни. Много нового о причинах и последствиях оскорблений дала нам психонейроиммунология, ПНИ которая рассматривает взаимодействие нервной и иммунной систем человека. Изучая взаимодействие нейромедиаторов на иммунную систему, ученые выяснили, что стресс, тревога и депрессия могут вызывать негативные эмоции, подобные чувству оскорбленности, и эти эмоции серьезно бьют по иммунитету. Наукой доказано, что хронический стресс подавляет защитные функции, а депрессия и тревожные расстройства – снижают количество лимфоцитов, распознающих и уничтожающих опухолевые клетки. И наоборот, у оптимистов и людей с высокой самооценкой более сильный иммунитет к инфекционным заболеваниям. Они реже болеют простудой и даже менее восприимчивы к ВИЧ-инфекциям. Современные нейробиологи пристально исследуют посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, отложенную психическую реакцию на сильный стресс или угрозу катастрофического масштаба. Симптоматика этого расстройства зачастую схожа с реакцией на оскорбление, раздражительность, нервозность, ночные кошмары, вспышки агрессии. Тревожность на фоне непроработанной психической травмы приводит к неприятным состояниям. Повышается давление, учащается пульс, человек испытывает панические атаки. Такое состояние может перейти в противоположное, при котором артериальное давление снижается, частота сердечных сокращений снижается, напряженные мышцы расслабляются, а организм начинает выделять эндорфины. Наступает так называемая психическая анестезия. На эмоциональном уровне это проявляется как чувство беспомощности, когда человек утрачивает способность радоваться, сопереживать, получать удовольствие от жизни. Сильное возбужденное состояние и следующее за ним оцепенение нарушают процессы формирования памяти в мозге. Между центрами мозга, регулирующими эмоции, и центрами, контролирующими рациональное мышление, происходит разрыв, из-за которого затрудняется передача сигнала об окончании угрозы. В результате ситуацию, в которой вас когда-то оскорбили, мозг воспринимает так, словно она происходит... Прямо сейчас, в 1949 году, психолог Дональд Олдинг Олдингхепп в своей книге «The Organization of Behavior» впервые описал понятие нейропластичность. Это способность мозга адаптироваться к обстоятельствам, создавая новые нейронные связи или перенастраивая уже имеющиеся. Психические расстройства, стресс, депрессия, а также чувства и эмоции человека, которого оскорбили, негативно сказываются на нейропластичности мозга. Например, у выживших после землетрясения в Китае томограф показал снижение нейропластичности из-за сильнейшего стресса. Исследования показывают, что депрессия меняет нейропластичность в коре головного мозга и мендолевидных телах, и сокращает объем гиппокампа, части мозга, отвечающей за память и обучение.